Стоит ли после этого быть епископом Тилотсеном и метать громы и молнии на пьяниц? Чёртов сквозняк! Вот и печка того, гляди, развалится. Такой дым, что ест глаза. Не сладит ни с холодом, ни с огнем. Да и темновато. Эта тварь злоупотребляет моим гостеприимством, а я еще не разглядел его рожи. «Да, до роскоши здесь далеко. Клянусь Юпитером, я умею ценить утонченное пиршество в теплой зале, где тебя не продувает насквозь. Я изменил своему призванию. Я рожден для чувственных наслаждений. Величайший из мудрецов — Филоксен. Он выразил желание иметь журавлиную шею чтобы подольше смаковать хорошую трапезу. Сегодня ни гроша не заработал. За весь день ничего не продал. Катастрофа. Пожалуй, горожане, слуги, мещане. Вот лекарь и вот лекарство. Напрасно стараешься, старина. Убери-ка свою аптеку. Здесь все здоровы. Что за проклятый город, где нет ни одного больного?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 Каждого из них можно распознать по-особому, им одним издаваемому звуку. Что не порыв ветра, то новый злой дух. Слышишь и в то же время видишь, ибо этот грохот принимает зримые формы. Черт возьми! А ведь в море, наверное, есть люди. Друзья мои, управляйтесь с бурей как-нибудь без меня.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 Разворачиваешь его, а там маленькая нищенка. Ну и жизнь, не говоря уже о том, что здесь налицо явное нарушение закона. «Ах ты, бродяга, гнусный карманник, преступный недоносок, шатаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом», Он мигом законопатил бы тебя в подземелье, чтобы проучить как следует. Шутка сказать. Молодчик прогуливается по ночам со своей девицей в пятнадцатиградусный мороз без шапки и босиком. Да ведь это запрещено. На сей счет существуют особые правила и указы, мятежник ты эдакий. Ты разве не знаешь, что все бродяги подлежат наказанию, тогда как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 Сумасбродство и ярость, которые справедливо ненавидят даже самые умеренные из них. Мне все это на свете надоело. С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка, а я сыт ею по горло, чтобы мы окончательно не впали в отчаяние чтобы заставить нас добровольно влочить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первом попавшемся крюке, природа нет-нет, да и прикинется, будто она не прочь и позаботится о человеке. Я не говорю об этой ночи. Она, эта угрюмая природа, взращивает хлебные колоссия, наливает соком виноград,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 Пока я тут разглагольствовал, ты съел весь мой ужин. Между тем, у малютки, которую он держал на руках, и притом очень бережно, несмотря на показное негодование, начинали смыкаться глазки, знак того, что она была вполне удовлетворена. Взглянув на пузырек, Урсус буркнул. Все вылокало бессовестное.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 Благодаря соседству с печкой вода в нем нагрелась неравномерно. Он сделал несколько глотков и скорчил гримасу. О, ты, мнимо чистая вода! Ты, похожа на ложных друзей. Сверху ты теплая, а на дне холодная. Между тем мальчик покончил с ужином. Миска была не только опорожнена. Она была Вылизано дочисто. О чем-то задумавшись, мальчик подбирал и доедал последние кружки хлеба, упавшие к нему на колени. Урсус повернулся к нему. «Это еще не все. Теперь потолкуем. Рот дан человеку не только для того, чтобы есть, но и для того, чтобы говорить. Ты согрелся, нажрался. И теперь, животное, берегись». Тебе придется отвечать на мои вопросы. Откуда ты пришел? — Не знаю, — ответил ребенок. — Как это не знаешь? Сегодня вечером меня оставили одного на берегу моря. — Ах, негодяй! Как же тебя зовут? — Хорош, гусь, если от него даже родители отказались. У меня нет родителей.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 Ты переходил мост? Да. Урсус открыл оконце в задней стене и посмотрел, что делается на дворе. Погода не стала лучше. Все еще падал густой, наводивший уныние снег. Он захлопнул окошко. Подойдя к разбитому стеклу, он заткнул дыру тряпкой, подбросил в печку торфу, тщательно разослал медвежью шкуру на сундуке, взял толстую книгу, пристроил ее в изголовье вместо подушки и положил на нее головку уснувшей малютки. Затем обратился к мальчику. — Ложись сюда. Ребенок послушно растянулся рядом с девочкой. Урсус плотно закутал детей в медвежью шкуру и подоткнул ее края, им под ноги. Он достал с полки и надел на себя холщевый пояс с большим карманом, в котором, вероятно, были хирургические инструменты и склянка со снадобьями. Потом отцепил висевший под потолком фонарь и зажег его. Фонарь был потайной. Свет от него не падал на лица детей.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 Ни чудовищный жребий висевшего на цепи мертвеца, ни неистовства, с которым разъяренный океан топит корабль, ни белизна снега, заживо погребающего человека под своей холодной пеленой, ничто не может сравниться по своей патетической силе с божественным соприкосновением детских уст, которые Не имеет ничего общего с поцелуем. Быть может, это обручение? Быть может, предчувствие роковой развязки? Над спящими детьми нависло неведомое. Такое зрелище прелестно. Но кто знает, не страшно ли оно? Сердце невольно замирает. Невинность выше добродетели, Невинность плод блаженного неведения. Они спали, им было спокойно, им было тепло. Нагота их прижавшихся друг к другу тел была так же целомудренна, как их души. Они были здесь, словно в гнездышке, повисшему над